Глава 17 Мы повскакивали со стульев и побежали за довольно прытким хозяином замка. Если я правильно помню, его возраст довольно солидный. Или, может, он вообще бессмертный? Об этом никто из нас не спрашивал. Наверное, зря. Я сначала подумал, что мы побежим ко входу в замок, но в самом начале коридора Эрлард открыл дверь справа, и мы, пробежав по короткому проходу, оказались перед довольно крутой винтовой лестницей, слабо освещенной маленькими светильниками. Скорее всего, она вела в ту самую башню, которая возвышалась над замком. Мы бежали по крутым ступенькам оборот за оборотом. Это точно в башне, теперь без всяких сомнений. Но как туда попали темные? Благодаря тому, что в здании находился ключ? Скорее всего, именно так. На каждой небольшой площадке лестницы в стенах были двери. Было страшно и интересно, что же находится за ними, но сейчас совсем не до этого. Мы неслись вверх, как угорелая. Сейчас бы напитать клинки силой, да у меня ее нет в помине. Надежда чисто на фехтование. Без своих силовых навыков я чувствовал себя почти беззащитным. Внезапно шестирукий остановился и обернулся ко мне. «Паладин без силы, как тарелка хлебке без ложки. Можно, конечно, и через край хлебать, но очень неудобно. Хватит уже брезговать тем, что здесь есть. Впитывай силу, паладин!» Я с сомнением посмотрел в желтые глаза. «Очень надеюсь, что он прав». Впрочем, о чем я? Конечно, он прав. Другого выхода сейчас я тоже не вижу. Закрыл глаза и сосредоточился на витающих в изобилии вокруг меня потоках чужеродной силы. Набрав в грудь побольше воздуха, я начал втягивать сопротивляющиеся потоки в себя. Поначалу это показалось немного болезненно, потом пошло легче. Магическая энергия хлынула в меня мощным потоком, заполняя каждую клеточку, наполняя до отказа бронепластины доспеха и извлеченный из ножен мечи. — Вот и молодец! Вот и умничка! — довольно проворковал Эрлард и похлопал меня по бронированному плечу. Его глаза начали светиться теплым желтым светом, как солнце. — Только молитвы твои сейчас не сработают! — «Управляй этим простой силой мыслей. Вижу, что у тебя неплохо получается. Хороший учитель был. Иди вперед теперь». «Ага, замечательно. Типа, вперед, орлы, а я за вами». «Лады, если ты мне потом сможешь помочь попасть домой». Я влил в клинки максимальное количество силы. Они загорелись сиреневыми и желтыми всполохами. Непривычное зрелище». «Ну, посмотрим, каково это будет в деле». И это самое дело не заставило себя долго ждать. За своим громовым топотом я не услышал, что к нам кто-то спускается. Увидел ноги на следующем витке лестницы. Потом отборная брань, и ноги прыжками понеслись вверх по лестнице. «Похоже, тебя испугались, паладин», — хохотнул Эрнард. «Не заставляй их разочаровываться. Задай жару». «Не переживайте, сейчас все будет», — рыкнул я, и сайгаком понесся вверх по лестнице. Не ожидавший увидеть превосходящего противника, темный маг буквально рвал ступени из-под себя и, что вполне закономерно, оступился. В три прыжка я его настиг и всадил пылающие клинки в спину. Всю фигуру бедолаги тут же окутало сиреневое и желтое пламя. Тело стало скукоживаться и рассыпаться в прах. Меньше чем через минуту на ступенях остался лишь пепел. Михаил и эрлорд уже стояли на несколько ступеней ниже меня и наблюдали за результатом моей атаки. «Годно!» — кивнул Шестирукий. «Пошли дальше, пока они не пришли в себя». Я побежал дальше по лестнице, доливая силы в клинки. Только, похоже, меня там уже ждали. Жгуты черного тумана извивались и переплетались, как змеи, устремляясь вниз, навстречу мне. Привычным уже движением я скрестил клинки перед собой. Черная мгла размазывалась по прозрачному куполу и сгорала на краях, исчезая бесследно. Продолжая удерживать щит, я побежал навстречу неприятелю. Их оказалось двое. То, как я игнорирую их усилия, мага порядком удивила. Не сговариваясь, они перешли к плану «Б». Приложив руки к стене и перилам, они начали распространять черноту по всем твердым поверхностям. Я посмотрел на стену, наблюдая за стремительным распространением тьмы по поверхности камня. Перед кромкой щита чернота остановилась. Однако радость была недолгой. Сантиметров через десять после щита тьма стала вновь проявляться на поверхности. Стена стремительно чернела все дальше. Оттуда начали лезть тонкие щупальца, которые потянулись ко мне десятками. Интересное шоу, очень увлекательное, но пора его заканчивать. Я направил потоки неохотно подчинявшиеся силы в клинки с явным избытком — В момент, когда должен был случиться перебор, резко направила острия вперед, и поток сиреневого света врезался в начинающих пятницах магов, разрывая их в мелкие клочья. Я думал, что все стены будут заляпаны черной кровью, но все мелкие ошметки мгновенно сгорали, превращаясь в пепел. Так даже лучше, не превращу жилище Арларда в кровавый свинарник. Не дожидаясь аплодисментов из-за спины и ценных указаний, я побежал дальше. Еще один виток, и передо мной едва заметно колышущаяся мыслинисты черная поверхность врат. Хм, очень интересно. В наш мир они тащили монстров из этого, так что же притащат сюда? Гьяна подобных собак и тасманских дьяволов, кошалота Можно гадать сколько угодно, но стоять и ждать я не собираюсь. Не для этого сюда пришел. Напитав клинки силой, я вонзил их в центр портала. В последний момент показалось, что услышал окрик сзади, но для меня сейчас это было неважно. Паладин знает свое дело. Паладин работает. По логике, отводкнутых в нематериальную преграду клинков, по ее поверхности должно распространяться пламя. Пусть не белая, а сиреневая. Какая разница? Пламени не было. Через пару секунд погасли охватившие клинки сиреневые и желтые всполохи. Сначала думал, что мне показалось. Проморгался, но это не помогло. Черный туман просачивался через барьер и впитывался в мечи, перекрашивая серый металл в цвет вороной стали. Перед глазами все поплыло, все тело начало покалывать мелкими иголочками. Я старательно тянул силу из воздуха, перенаправляя ее в мечи, но это не помогало. — Не сопротивляйся, паладин, просто расслабься, — утробно проурчал голос откуда-то сверху. — Все хорошо, не волнуйся. Еще немного и все закончится, ты станешь одним из нас. — Это еще что за хрень? — Кем это я должен стать? Одним из кого? Из темных? Ну уж хренушки. Я попытался выдернуть мечи из врат, но они там засели наглухо, как экскалибур в куске скалы. Значит, эту тварь надо задавить силой. Арлард сказал, что здесь нельзя молиться, а обращать на сторону тьмы паладина можно? Я начал с мачным тенором в ускоренном темпе распевать «Живые в помощи». Тело стало жечь еще сильнее, но как-то по-другому. Это были не ледяные коготки, а тепло, даже немного с перебором. Словно забыл вовремя из парилки выйти, а кто-то на камни воды подкинул. Я видел только то, что происходило непосредственно перед носом. Пелена вокруг клинков начала дымиться, но черный туман продолжал впитываться в тяжелый сплав и тянулся к моим рукам не рыпайся, паладин произнес тот же голос но уже более нервно просто замри на пару минут скоро все закончится крылатую ракету тебе в багажник упырь с раной сейчас я доберусь до твоей темной задницы и распущу на ремни я с диким остервенением направлял все большей силой в клинки продолжая читать молитву черный туман словно обжегся о клинки и остановился немного отступив Мне показалось, что мечи уже не так плотно сидят в портале. Я начал дергать за рукоятки, но удалось с дикими усилиями сдвинуть лишь совсем немного. Это уже прогресс. Неплохо было бы упереться в поверхность врат, но нет гарантии, что не затянет ногу. Я продолжал тянуть мечи обратно, вливая в них силу по полной. Внезапно я почувствовал, что мне помогают, оттаскивая назад за плечи и поясной ремень. Эрлард и Михаил подключились. Могли бы и раньше это сделать. Может, что-то мешало? Мечи медленно, но верно выходили из разгоравшейся поверхности врат. Когда завеса вспыхнула, клинки освободились, и мы втроем едва не покатились кубарем по лестнице. Шестеруки намертво вцепился в и слегка выпирающий из стены камень, удержав всех троих от падения. Как хорошо оказывается, когда кладка не идеальна. Крепко встав на ноги, я бросил взгляд в сторону врат. Их теперь не было, а на несколько ступеней выше стоял темный, сложив руки на груди и вперив меня из-под капюшона немигающие мигающие красные зенки. — Ну что, паладин, не захотел по-хорошему? — пророкотал маг. Возможно, мне почудилось, но у него было не совсем человеческое лицо. А ведь я предлагал тебе, быстро и безболезненно. Ну, почти. Перешел бы на путь тьмы, стал бы великим воином. Мог бы города и страны покорять одним взмахом меча или просто взглядом. Давай, решайся. Эти двое что с тобой, просто пустышки. Они сами ни на что не способны. Шестерукому чуть больше повезло. Живет одновременно в разных уголках вселенной. Только смысла я в такой жизни не вижу. Скукота одна. — У тебя, смотрю, веселая, — огрызнулся Арвард. — Сявка темного короля. Куда послали, туда и пошел. Никакой цели в жизни, кроме как собрать побольше душ, чтобы подняться на следующую ступень иерархии. Зачем ты в мой дом приперся, темный? Ты же знаешь, что я не буду вам помогать. «Да ты мне не особо-то и нужен, старый хрыч», — выдавил темный и расхохотался. «Неужели ты так и не понял? Тут галка на хвосте принесла весточку, что к тебе паладин в гости идет. Он-то мне и нужен. Но еще ключик пригодится, а ты нахрен не нужен». С последними словами маг поднял руки, и над его ладонями появились густки тьмы. Два черных шара не достигли Арнарда, а разбились о щит, который я успел поставить. «Отойди, паладин!» — рыкнул Мак. «Ты мне нужен, а он как пятое колесо у телеги. Он все равно останется жить в других мирах. Ничего страшного. Ни хрена я не отойду. Я уже достаточно разозлился и готов был крыть от того беспредельщика трехэтажным». И на твою темную сторону не перейду, дар несчастный. Ты уже почти перешел, Паладин. Посмотри на свою броню и клинки. Частицы тьмы в них останется навсегда, как и в твоей душе. Если ты сейчас решишь меня убить, то процесс перехода завершится без твоего желания. Так что просто отойди в сторону и не мешай. Он блефует, — шепнул мне на ухо Михаил. Но кое в чем прав. Главное, его можно и нужно убить. Не опуская счета, я бросил взгляд на Трубецкого и Шестерукова. Те выжидательно смотрели на меня. Понятно, я их последний шанс. Темный понял, что я на провокацию не поддаюсь, и решил атаковать по-серьезному. Множество жгутов черного дыма вылетали из его ладони. Части из них сплетались вместе и с проблесками молний били все сильнее в щит. Часть черных полос пыталась пролезть с разных сторон и добраться до нас. Я попятился назад, вжав своих спутников в стену. Щит превратился в полусферу и блокировал все подступы. Ни одна черная хрень преодолеть защиту не смогла. Однако рано радоваться. Темные выпускал из рук все новые и новые ленты, которые вливались в общий поток. Казалось, еще немного и щит затрещит от перегрузки. Энергии на его поддержание уходило колоссальное количество. Но я умудрялся тут же заполнять пробелы из вокруг необузданных потоков. «Пора бы переходить в атаку, но не уверен, что на это хватит сил». На защиту трех человек я и так уже выкладывался по полной программе. В этот момент я почувствовал, как в спину сквозь бронепластины вливается солидный поток энергии, и он все нарастает. Похоже, подключился Ярмард. Вот и отличненько. Вовремя догадался, хотя мог бы еще немного раньше. Полусфера щита окрепла и засияла. Черный дым начал таять уже на подлете к преграде. Резким движением я направил щит вперед, сминая и уничтожая старания темного. Потом резко направил мечи остриями вперед. Колени, локти, взгляд. Вместо молитвы лишь непреодолимое желание уничтожить этого гада. В грудь магу ударил ослепительный сиреневый луч, объятый завитками желтого цвета. Темный сначала удерживал поток ладонями, начиная пятиться назад но я резко влил в поток все, что у меня оставалось. и Эрлард тоже. Руки темного мага осыпались на пол хлопьями пепла, в груди появилась огромная дыра, а все тело вспыхнуло, как факел. В этот момент для меня бой закончился. Даже не помню, как падал на ступеньки. Когда я открыл глаза, долго не мог понять, где я нахожусь. Слегка неровный, идеально белый потолок, как у бабушки в деревне. Повернув голову в сторону и поборов при этом приступ тошноты, я уставился на такую же белую печку с небольшим нагаром над дверцей топки. За ней весело потрескивали разгорающиеся дрова, от печки веяло теплом. А тепла очень хотелось, меня знобило не по-детски. Только сейчас понял, что руки все еще сжимают рукоятки мечей, Я ослабил хватку, и громовержцы бухнулись на деревянный пол. На фоне полной тишины грохот был оглушающим. Теперь я точно привлек чье-то внимание. Но сейчас мне было по барабану. Я, громыхая бронепластинами доспеха, пополз к печке и прижался к ней, как к родной. Наконец-то тепло. Озноб начал отпускать. Теперь можно и осмотреться. Обстановка в деревенском домике была жутко знакомой. Я точно бывал здесь раньше. это точно не домик Трубецкого в том странном сером мире. Эрлард вернул меня домой? А как же Михаил? Несмотря на окрепшую к нему симпатию, я должен был прикончить ту его ипостась. Снова переться обратно? Тогда надо сначала добраться до Трубецкого, и опять все по новой. Я внимательно приглядывался к обстановке комнаты и пытался вспомнить, где же я это все видел. Такое ощущение, что это было совсем недавно, и в то же время не очень. И тут меня осенило. Это же дом того странного отшельника, деревенского интеллигента Валерия Николаевича. Ну да, точно. Я помню этот самовар со странной глубокой царапиной на боку, как от медвежьего когтя. Раз моя геолокация мне известна, пора дать о себе знать, пока хозяин дома не появился. Почему-то был уверен, что звонить надо, пока он не пришел. Но причина самому не ясна. Мобильник нашелся за пазухой, куда я его засунул. Батарейка, по идее, должна быть живая. Я сразу выключил аппарат, когда очутился в сером мире. Телефон к моей величайшей радости включился и вскоре поймал сеть. Абонента выбрал без раздумий. «Алло, Паша?» — голос Андрея прозвучал испуганно и удивленно, но с надеждой. «Привет, Андрюха. Я жив, со мной все в порядке». «Ну, почти», — добавил я, заметив, наконец, черные прожилки на бронепластинах, сливающиеся в замысловатый узор. От осознания их происхождения внутри все похолодело. «Андрей, забери меня отсюда». «А ты где хоть есть-то?» — Село Рачина. Помнишь, мы тут ночевали у странного отшельника в Золотом Пинсне? — Фига себе. Как ты там оказался? — Все потом, родной. Когда приедешь, все расскажу. А самое главное — притащи мой железный чемодан. Очень уж хочется снять этот гребаный доспех. Я уже под ним весь чешусь. — Он же себя? тебя? — Ага, угадал. — Все, жди меня, я выезжаю. — Давай, бро, жду с нетерпением. Я положил трубку и вздохнул с облегчением. Андрюха прилетит быстро, особенно сейчас. Уверен, что задал ему правильный курс, и я враччина. Но почему я именно здесь? На этот вопрос я сам себе ответить не успел. Скрипнула дверь, и в комнату вошел тот самый Валерий Николаевич. Очнулся, паладин, ядко хихикнул он. А ты любитель долго поспать. В мече в свои вцепился намертво, и даже не смог их в сторону отложить. «Как я здесь оказался?» «Во-первых, доброе утро!» «Ах да, простите, доброе утро!» «Во-вторых, ты не настолько глуп, чтобы самому не догадаться!» «Давай-ка, напрягись!» Он подошел к самовару и налил в чашки кипятка. Потом снял с самовара и добавил к кипятку ароматный травяной настой. Я невольно следил за его бесхитростными движениями и думал. — Эрлард!